Эпизод 7. Кабинет Мюллера, 10 октября 1999 года. Начальник отделения полиции Бьярне Мюллер скорее лежал, чем сидел в кресле, и его длинные ноги торчали из-под стола. Руки, заложенные за голову, между правым плечом и ухом зажат телефон. Великолепный пример того, что матеры следователи называют «долгий разговор»,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 Как следователь, он достиг столь потрясающих результатов, что даже Харри пришлось признать, что Воллер действительно заслужил повышение. И Вебер, этот старый брюзга. И ты, Харри. Шейген? Примечание. Здесь не понял по-английски. Конец примечания. Ты все расслышал. Лицо Харри перекосилось. «Есть возражения?» — спросил Мюллер. «Конечно». «Но почему? Это же такое почетное задание, Харри. Такое доверие». «Неужели?» — Харри загасил сигарету и силой раздавил ее в пепельнице. «А, по-моему, это очередная попытка реабилитировать меня». «Что ты имеешь в виду?» — Пьерна Меллера задела это замечание.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 Бьярна Мюллер снова сел в позу долгого разговора. «И что?» – передразнил Харри. «Если все это объясняется таким вот образом, выходит, я снова просто пешка». Мюллер удрученно вздохнул. «Все мы пешки, Харри, все давно расписано, и твоя роль не хуже прочих. Постарайся, Харри, сделай милость и мне, и себе».